Глава третья. Темные конкуренты. Значит, вы видели Вирекса и можете его описать? Взбудораженно повторил капитан Иженс, ведя меня по запутанным коридорам полицейского управления. Я постараюсь, подтвердила устало. Пока ехали в Макмобиле и я пересказывала свой неудачный день, вернее его вторую половину, чувствовала себя нормально. Стоило выйти на улицу к центральному входу в управление, как накатила усталость. Она упала тяжелым плащом мне на плечи, сгибая силу воли. «Пришли», — объявил капитан Иженс и открыл дверь. Повеяло масляной краской, бумагой и пылью. От неожиданности я чихнула. «Будьте здоровы», — вежливо пожелал худенький парень, В темных брюках и свободной белой рубашке с зеленым плохо замытым пятном на груди. По профессиональной привычке отметила количество артефактов на новом знакомом. Бытовые, защитный и неопознанный слабо фонящий кулон. В общем, служащий управления полиции, но какой-то беззащитный. Впрочем, кто покусится на художника? Да еще такого. Большие голубые глаза и тонкий хвостик светлых волос добавляли парню наивности, даже эфемерности. Про таких говорят оторванные от реальности одуванчик. Определенно, у меня сегодня день блондинов. «Рон, как же здорово, что ты не ушел домой!» — радостно заявил капитан с порога. «Госпожа Джун, позвольте представить вам Рональха, нашего штатного художника». «Он отлично воплощает на бумаге словесные портреты преступников и рисует пейзажи. Даже выиграл какой-то конкурс!» Штатный художник слегка покраснел от похвалы. «Рон, ты чего не дома? Я, конечно, рад, что не пришлось за тобой посылать, но все же... Что случилось?» Парень бросил грустный взгляд на стопку портретов, выполненных карандашом. «Не дается один тип. Мошенник с классическими правильными чертами лица». Не все пострадавшие его узнают. Капитан небрежно отмахнулся от его жалобы. Да выкинь ты своего мошенника. У нас бесценный свидетель. Сейчас будешь рисовать портрет главного преступника столицы. О, у вас есть свидетель, который запомнил похитителя девушек? Восхитился художник и бросился к столу, где лежали орудия его труда. Чистая бумага, цветные карандаши, уголь. Вмиг утратив хорошее настроение, капитан процедил сквозь зубы. «Этого мерзавца еще не поймали. Госпожа Джун сегодня общалась с самим Вирексом». Художник почему-то поскучнел и вяло по инерции указал мне на гостевой стул. «Устраивайтесь, госпожа Джун». «Может, вам чаю принести?» – любезно предложил капитан. «На улице мерзкая погода, вы замерзли?» Я поправила плед и кивнула. «Спасибо, не откажусь от успокаивающего сбора, если есть. Наверняка он имелся. В управлении часто бывают люди в отчаянии. Свидетели, пострадавшие, родственники». «А госпожа успеет выпить чай?» — скептически спросил художник. «Он настолько быстро рисует, что вложится в 10-15 минут? Не думаю, что я буду пить дольше». «Рон, не будь скептиком, ты же творческий человек». Капитан дружески хлопнул парня по плечу, да так, что тот согнулся. «К тому же у нас впервые человек с отличной памятью». «Мне говорят это каждый раз, когда приводят свидетеля», — хмыкнул художник. «А потом я не могу даже набросок сделать». «Так дело в том, что запуганные свидетели опасались описывать Вирокса?» «Глупо. Я тоже боюсь, но сделаю все, чтобы его поскорее поймали». «В этот раз ситуация иная». «Госпожа Джун – артефактор. Она помнит сотни схем и заклинаний, легко опишет и Виракса». Поглядев на меня с гордостью, как будто моя профессиональная память его заслуга, капитан вышел из кабинета. Художник мученически возвел глаза к потолку. «Итак, госпожа Джун, давайте посмотрим, сумеете ли описать главного бандита Квартана. Это ведь мужчина?» Я кивнула, удивляясь, что он начинает издалека. «Неужели были даже сомнения в половой принадлежности Вирекса? Но тогда почему его называют ночным королем, а не королевой?» «А, это стандартные вопросы. Рон не нарушает инструкцию». «На вид, сколько Вирексу лет, как думаете?» «Он точно маг. Сложно сказать. Лет 30. Рон что-то черкнул на листочке. «Высокий, низкий, худощавый или полный?» Перед глазами возникло видение обнаженного торса вирекса и страшного артефакта над соском. В виде насекомого или нет? Хм. Смутно помню, что оно страшное и детализированное. «Госпожа Джун, вы слышите меня?» напомнил художник о себе, вырывая из размышлений. Вирекс выше среднего. Крепкого телосложения... «С хорошо выраженной мускулатурой», — сообщила я. «И очень светлая кожа». В глазах Рона зажегся огонек азарта, равнодушие отступило, и он быстро-быстро зачеркал карандашом. «О, так он художественный маг, который умеет переносить воспоминания на бумагу? Толком не знаю, как это работает, но портреты выходят в высшей степени точные». Попал Вирекс. Скоро его физиономия будет висеть на каждом фонарном столбе квартана. «Волосы! Госпожа Джун, какие они у Виракса?» — нетерпеливо спросил художник. Его пальцы подрагивали, лежа на столе возле цветных карандашей. «Длина, цвет? Редкие или густые, короткие или длинные?» «Густая шевелюра, блондин. А оттенок...» — я задумалась. «Кажется, золотистый». «Хорошо, продолжим», — кивнул Рон и поерзал на стуле в нетерпении. «Какая у него голова и форма лица!» Я открыла рот и тотчас закрыла. Вместо яркой многоцветной картинки в памяти белое пятно. «Ничто!» «Я не помню», — прошептала удивленно. «Частичная амнезия». Раздался хруст. Рон сломал карандаш. «Да ладно!» «Вы меня разыгрываете? Или это все же чары? Но целители не видят вмешательства!» Растерянность секунду назад довольного художника почему-то рассмешила. «Заклинание оставляет след, да. Но можно сделать так, чтобы его не нашли», сообщила Ярон, невольно втягиваясь в решение задачи, как получить портрет ночного короля. «До сути докопаться интересно, патриотично, ну и дело чести». «Никто не имеет права красть кусочки моих воспоминаний». Устало потеряв глаза, измазанные графитом ладони, художник вздохнул. «А я говорил, что во всем виноваты чары, наложенные на свидетелей». «Думаю, это не чары, а воздействие какого-то артефакта», — возразила я и поняла, что только теряю здесь время. «Ладно, приятно было познакомиться, но мне пора». Вытащив из-под рукава артефакт связи в виде браслета, я собиралась позвонить на личный номер полковника Кимстера, но не успела. Он пришел за мной сам и посмотрел так, что я осознала, лучше пообщаться с обходительным королем криминального мира Квартона, чем с разозленным законником. Усиливая впечатление, Кимстер прошипел «В мой кабинет! Живо!» «Филиппа, как ты могла? Ты поступила, как безответственная девчонка!» Полковник гневно вышагивал по огромному кабинету, размахивал руками, периодически задевая ими спинки стульев, стоящих вокруг длинного стола для совещаний. «Чем ты думала, Филиппа?» «Но я...» «Цыц!» — оборвал меня полковник, не позволив оправдаться. «Совсем себя не любишь? А родных?» Задетый стул упал с грохотом. Застыв на месте, лорд Кимстер зыркнул на меня сердито, как будто это я сбиваю мебель длинными конечностями. «Пей чай, Филиппа!» Я поспешно сделала глоток горячего напитка. Рот немного обожгло, зато вмиг согрелось. А лорд Кимстер страшен, когда сердится. Его жена и родственницы правы. Пусть и ругает женщин редко, но это эпохальное событие. После такого выговора не только перестанешь бродить по ночам, но и будешь хорошо учиться, беречь игрушки и есть молочную кашу. Как же я теперь понимаю жену полковника и ее сестер? Безусловно, он заботливый мужчина, но какой же страшный, когда читает нотации. И ведь ограничивается одним криком, но все равно жутко, как будто невидимой и нематериальной плетью хлещут по нервам. О! А что если это ментальный дар? «Лорд Кимстер — сильный боевой маг, но это не мешает иметь дополнительные слабые дары. А если вспомнить, что одна его сестра — маг иллюзий, а вторая — некромантка, — все становится на свои места». «Филиппа!» — прорычал мое имя законник и стукнул кулаком по столу. Подпрыгнула чашка с чаем, и я. «Ты будешь меня слушать?» «Да, я вас слушаю, полковник!» Остро захотелось вскочить на ноги, вытянуться по военному. Сейчас да, слушаешь. А вообще, сколько раз нужно было повторить, чтобы ты не испытывала платье самостоятельно? Я же обещал выделить боевую магичку, которая проверит его в полевых условиях. Но я не. Он опять не услышал, перебил возмущенно. Всего-то и нужно было потерпеть, дождаться, когда она вернется с задания. А ты пошла сама. Я устала. Хотела домой, и мне надоело, что отчитывают без вины. «Я без платья, полковник!» И принялась расстегивать пальто, чтобы доказать. Да и жарковато тут. Холод страха не ушел, но снять лишнее захотелось. У лорда брови оказались на лбу, и я осознала двусмысленность фразы. «Я без того, экспериментального платья!» «В обыкновенном!» — уточнила поспешно. «Я просто шла домой, когда на меня напали!» Сбросив надоевшее пальто, Упала обратно на стул и принялась пить чай. Напиток горячий, я киплю от обиды на знакомого и жизнь. Идеальное совпадение по температуре. Запал полковника резко закончился. Опустившись в кресло, он прикрыл глаза ладонью и надтреснуто попросил... «Прости, Филиппа. Прости, что накричал, не разобравшись в ситуации. Я ведь решил, что ты героически проверяешь защитные свойства платья с артефактами». «Кто герой? Я? Ни разу. Я лабораторная мышь. И платье не только с артефактами было, но и само изготовленное из уникального материала – паутины серебрянки. К тому же мне его проверила подруга совсем недавно. Так что опоздал полковник со своей помощью. Больше не нуждаюсь». Будто прочитав мои мысли, лорд Кимстер обронил устало Филиппа. не обижайся, прошу на мой срыв, но ситуация очень серьезна». Нам впору объявлять комендантский час и запрет выходить женщинам из дома в ночное вечернее время. Капитан Иженс что-то такое говорил. После всех волнений толком и не помню. Что происходит, лорд Кимстер? Несколько секунд законник молчал. Потухший взгляд, сурово стиснутые губы. Ситуация тяжелая, раз он настолько проникся. Что случилось в конце-то концов? Вздохнув, полковник с горечью признался. «За небольшой промежуток времени в квартане в ночное время суток исчезли 273 женщины». «Полковник, девушки исчезли совсем?» Спросила и ужас накатил удушающей волной. «Что если не совсем? Вдруг их находили позже? Уже того?» а то и частично находили. О, боги, какая страшная мысль!» Полковник удивленно на меня взглянул. «Филиппа, нет! Они не исчезают навсегда!» От сердца отлегло. Я даже выдохнуть успела, как лорд Кимстер добавил. «Похититель возвращает их к утру живыми и относительно целыми». «Относительно?» К ужасу примешался гнев. «Он все-таки их...» «Нет!» перебил полковник резко. Целитель проверял девушки в порядке. Им наносят ментальный вред. Я молчала, теряясь в догадках, что же с ними делали. Зачем их похищали вообще? Не дождавшись вопросов, полковник рассказал сам. Возвращенных находят дезориентированными со стертой памятью. Полностью? Это жестокость беспредельная. В чем-то даже страшнее надругательства. Ведь память — это основа личности. Знания, опыты, эмоции, пережитые в прошлом, делают нас теми, кто мы есть в настоящем. Без памяти наше будущее сомнительно. Несколько ментальных магов работали над воспоминаниями девушек, но восстановить удалось немногое. Их не обижали, обращались бережно и обещали вернуть после проверки. «Проверки?» — зацепилась я за слово. Полковник посмотрел на меня сукоризно и, мол, чего перебиваю, если он и так все рассказывает. Я показала жестом, что закрываю рот на замок и ключ выбрасываю. Девушек заставили кого-то целовать. Что? Это настолько неожиданно, что я не сдержалась. Один поцелуй и похищенную отпускали, перемещая в центр квартена неподалеку от проходящего патруля. «Интересно, это артефакт перемещений настолько мощный или ваш поцелуйный маньяк — сильный портальщик?» «Поцелуйный маньяк?» «Забавное прозвище», — хмыкнул полковник невесело. «Беру. Он у нас безымянным задействовал». Я кивнула, не испытывая радости, что дала имя страшному человеку. «Почему ты решила, что задействована магия перемещений?» «Его ведь ни разу не видели патрульные». Тут ты права. Мы сделали такой же вывод. И количество женщин. Столько за год не перетаскать без порталов. За 21 день, Филиппа. 273? За 21 день? А вот же, Шмырь, какие аппетиты. Приблизительно 10 девушек за ночь. Он работал не один или это двужильный темный. Догадка забрезжила, как зимний рассвет. Слабо, смутно. И тотчас исчезла, когда полковник внезапно сменил тему «Фил, как ты попалась? Ты же вся увешана защитными артефактами». «Какой неудобный вопрос. А отвечать придется». Предчувствуя скорую выволочку, вздохнула. «Бывший помощник выкрал и передал бандитам тупилку, которая исказила все мои щиты». Полковник подобрался, как лесной кот перед прыжком на зазевавшуюся мышь. Филиппа, ты опять создаешь незаконные изобретения?» На миг закрыв глаза, собралась с духом. Ну не мог не подколоть. Типичный законник-сухарь. Опять вспомнил грешок моей юности. С него и началось сотрудничество с магполицией. Нет, я создала опытный образец, чтобы понять, возможно ли это. И буду благодарна, если вы найдете похищенное изобретение. Данные моего бывшего помощника у вас есть. Он уже наверняка покинул квартен, но все же шанс отыскать мою тупилку есть. В чем ее специфичность? Ты явно переживаешь из-за утери. Полковнику внимательности не занимать. Я допила последний глоток успокаивающего чая и призналась. У тупилки большой радиус действия. Она может исказить чары артефактов одного и того же мастера. Достаточно вставить в нее образец. Полковник Кимстер помрачнел и тихо-тихо спросил, «То есть злоумышленники могут отключить все боевые артефакты от Алашника и напасть на беззащитный дворец?» «Сомневаюсь, что он будет беззащитным. Там живут десятки кромешников». Да и рядовые боевики из охраны не уповают только на одни артефакты. «Не отключить, исказить», — поправила я. «Да и кто нападет на дворец, в котором часть стражи — темные магии из Девилийской империи? Урон безопасности дворца моя тупилка точно нанести не может». «Хорошо, если так. Кстати, что за странное название «тупилка»?» «Моим щекам стало жарко». Это он еще первое название бронегруди не слышал. «Какое в голову пришло?» — буркнула я. «Придумайте лучше переименую». Миг задумчивости, и лорд Кимстер приказал. «Собирайся, Филиппа. тебя отвезут домой. И я запрещаю рассказывать...» — он поморщился. упилки. «Дать клятву?» Хранить тайны, секреты и секретики государственной важности уже становилось привычкой. Поганой, надо сказать. Обойдемся, отмахнулся полковник. Сейчас вызову иженца, а ты допивай свой чай.